Глава 16 Сколько прошло месяцев, Иван уже не считал. Он усердно работал и, как когда-то Яаса, тщательно подсчитывал накопленные и челты. Иван был уверен, что если купит билет и его не пустят на корабль, то пока не перебьет всех ненавистных соседей, не сотрет ту галактику в пыль, не остановится. Суиме пыталась его успокоить, но видела, что месяц за месяцем бес становился всё жёстче и жёстче. Хотя при ней он старался этого не показывать. Иван сидел в Ангаре на ящиках, бесцельно вертя в руках запчасть. На этой планете никто не подгонял, заставляя трудиться. Если хочешь, можешь сидеть отдыхать или вообще не выходить на работу. Рабочий день был в разгаре. Корабли улетели на орбиту. а механики сновали по своим делам. В правом дальнем углу ангара производился ремонт одного из добытчиков. «Что загрустил, бес?» – спросил его подошедший механик. После долгой паузы Иван ответил. «Не вышло у меня улететь, Вуйфыц». Вуйфыц сел рядом и, пожав покатыми плечами, сказал. «Я знаю, но странно, что ты до сих пор об этом думаешь». Столько времени уже прошло с твоей попытки. И тихим голосом добавил. Знаешь, тут вообще мало кто улетает. Через какое-то время до Ивана дошли слова механика, и он, повернувшись к нему, спросил. В каком смысле мало? Вуйфыц опасливо осмотрелся и еще понизив голос, ответил. Огромная часть пилотов гибнет от пиратов. Как так? не понял Иван, я бы заметил. А ты не обратил внимания, как часто у нас появляются новые родовики, а ранее тебе знакомые переводятся на другие базы? – шептал механик. Иван задумался, после чего утвердительно кивнул. А теперь вспомни параграфы договорного контракта. Там сказано, что ни о чем, что происходит на орбите, тебе распространяться нельзя под угрозой ареста. «Так это ведь стандартный пункт», – кмыкнул Иван. «Чтобы никто не знал секреты компании по добыче от перия «Нет, смысл там другой», – замотал приплюснутый и вытянутый вперед головой Вуфитц. «Выжившие рудовики не должны напугать вновь прибывших наемных работников. Ведь в соседней галактике ведется пропаганда о легкой наживе на отдаленной планете». Чем и приманивают наемников. К нам на планету прилетают десятки тысяч работников, а возвращаются... Иван внимательно посмотрел на своего механика. Ну? Не выдержал паузы Иван. Можно сказать, никто, единицы. Хотя я не уверен в этом. Нервно дернул головой механик. С чего ты вообще взял, что так много гибнет от пиратов? Не особо верил Иван. Вуйфыц замолчал, когда неподалеку проходил один из механиков, транспортируя огромный агрегат на грави-платформе. Когда тот достаточно отдалился, механик ответил. «У нас механиков есть свои группы по интересам, и те, с кем мы дружим, уже не один десяток лет. Мы втайне общаемся, делимся новостями своих баз. Так вот, мы уже давно знаем, сколько гибнет». Ведь якобы переведенный от нас пилот на ту базу, куда было оговорено, так и не попадает. Он никуда не попадает. А еще была пара инцидентов, когда счастливо выживший очевидец нападений в пьяном угаре проговаривается, рассказывая о нападениях красных. «Постой, красных?» Иван задумался. когда я отбил нападение пиратов оператор диспетчерской службы как раз про каких то красных хищников говорил вот возбужденно зловещим шепотом протянул вульфыц и кто это заинтересованно спросил иван те пираты с коими ты столкнулся они обычные не знаю из какой галактики но встреча с ними редко приводит к гибели так как те нападают из за руды А если рудовик успевает отцепить погрузочный блок, то за осиротевшим убегающим челноком пираты даже не гоняются. Зато красные... Поднял вверх один из трех имевшихся пальцев механик. Красные хищники, как их называют со страхом, появляются так же, как и астероиды. Они просто возникают в пространстве с таким же эффектом появления, как и космические глыбы. лишь потревожив материю вакуума», – задумчиво проговорил Иван. Корабли, совершавшие голоквантовые прыжки или квантомемовые скачки, выходят из них в определенном пространстве постепенно. Вначале обрисовывается призрачный контур корабля, а потом этот контур наполняется четкими очертаниями, то есть истинным появлением совершавшего пространственный переход. А вот астероиды просто хлоп и появились с мгновенным искажением пространства на этом месте. «Да!» – протянул Вуйфыц. «Откуда к нам приходят астероиды с такой драгоценной рудой, оттуда и эти беспощадные красные хищники?» Иван мотнул головой и спросил. «Так почему их так прозвали?» Один очевидец сказал, что их корабль словно заглатывал целиком добытчиков. Начал объяснять зловещим голосом собеседник. Другой видел, как двум рудовикам удалось оторваться, скинув погрузочный блок. Но красные сделали лишь по одному выстрелу по беглецам, и челноки не взорвались, а будто их разжевало. Интересный эффект от оружия. Может какая-нибудь гравитационная деформация? нахмурился иван пытаясь припомнить подобное, но так и не вспомнил теперь понятна тревога оператора диспетчерской службы а ты не знаешь что выпытывали у тех кто на меня напал откуда они прилетели так их никто не допрашивал корабли уничтожили еще на орбите, вроде как ясное пояснил вульфыец зачем не понял иван так наша планета заключила договор с ба соседней галактикой, что любые проникновения будут устраняться на месте, без объяснения причин. «Это что получается? Управитель сказал, у них нет боевого флота, а сам напал на мой корабль?» – задумался Иван, вспоминая появление на этой планете. «Ты чего так посуровил?» – не понял реакции пилота-механик. Иван мотнул головой и ответил. «Да так, мысли разные». Ты только никому не говори о том, о чём мы с тобой сейчас разговаривали, а то меня сгноят в тюрьме, попросил Вуйфец. Этот механик Ивану нравился, нормальный дядька. Они с ним подружились с первых дней работы, а сейчас Иван на этой базе был ветераном, так как не осталось ни одного из рудовиков, кто работал в день поступления Ивана в добывающую службу. Зачем об этом мне распространяться? Улыбнулся Иван и хлопнул того по плечу. Тебе спасибо за предупреждение о красных хищниках. А то мне тогда операторы так и не объяснили, кто они такие и почему их так напугали. Удачных тебе полетов, без Поднялся механик и, махнув рукой, добавил. Пойду помогу ребятам с ремонтом. Если надумаешь лететь сегодня, я твоего добытчика заправил под завязку. Благодарю. Кивнул Иван. И хотя у Ивана немного поднялось настроение, а космос его всегда успокаивал, он решил сегодня отдохнуть. Вернувшись домой, Иван погрузился в раздумья и даже не заметил, как вернулась Су. После неудачного побега Ивана с планеты, Су Уимя сказала ему, что ушла из компании, продемонстрировав свободное от привязывавшего ее к работе браслета запястье. Накоплений у неё было настолько много, что она могла и не работать. Такое заявление Ивана обрадовало, и они несколько дней провели в постели, не выходя из его жилища. Но у самого Ивана не было другого выхода, кроме как вернуться к работе. Ему нужно было заработать на билет. «Ты сегодня рано!» мило улыбнулась с уймя, подойдя к Ивану и поцеловав его. Не было настроения работать, вот и вернулся. Обнял девушку он. Что-то случилось? Как всегда чуткая Су уловила эмоции Ивана. Он вздохнул и рассказал об услышанном. Девушка улыбнулась. Так это не секрет, многие об этом знают. Сказала Су, взяв со стола длинный стручковатый фрукт и захрустела им. Ты хочешь сказать, и сами рутовики знают? Усомнился Иван. «Знают», – кивнула она со вздохом. «Они ведь понимают, что теперь из этой ловушки можно выбраться, только заработав на билет, а столько заработать можно лишь на орбите». Сууэмя взяла валявшуюся на столе одну денежную единицу, вертя ее в руке. Полноценные ичелты были квадратной формы с закругленными углами и имели в центре по четыре квадратных отверстия, за что Иван прозвал их пуговицами. «Во дела!» – нахмурился Иван. И вновь планета тюрьма. Ты уже попадал в такие ситуации? удивилась Су, бросив и чеклт обратно на стол. Там было намного посложнее, кмыкнул Иван. Меня хотели убить. Су округлила и так громадный глаз, от чего Иван улыбнулся. Никогда он не думал, что может привыкнуть к такой необычной внешности. Но глаз был действительно красивым. Заправив длинную прядь девушки за ушко, Иван нежно поцеловал ее, заметив, как на щеках Су вспыхнул румянец. Странно. Она столько лет проработала девушкой по вызову, а ее реакция все еще оставалась реакцией невинной девы. Иван приподнял ее, и Су уймя обхватила его ногами, крепко обняв за шею руками. Широкая постель приняла слившихся в страстном поцелуе, подбросив воздушное покрывало. Су-Уймя умела поднимать настроение, и на следующий день Иван с улыбкой и воспоминаниями о ночи покинул базу. Сегодня он не сидел на одном месте, а мотался между орбитальными секторами, сканируя и выискивая самые наполненные рудой астероиды. Даже за неполную рабочую смену он почти набрал необходимый объём от пирия. Иван был на 100% уверен, что с его рвением нужное количество руды для перевода её в Ичелты на покупку билета ему удастся набрать намного раньше появления здесь корабля из соседней галактики. И это тоже поднимало настроение. Иван представил, как оставшееся время будет проводить с Сууэмя. путешествуя по круговому побережью планетного океана. Он улыбнулся. Раздражающее яркое свечение на основном экране панели управления последовало за неприятной неожиданной сиреной. Иван вздрогнул и увидел, как стремительно приближается крупный объект. Мгновенно меняя вектор полета, Иван увидел край борта напавшего на него корабля. Как тот появился, он проморгал «Красный!» – бросило в жар Ивана, и он заметил, что приборы начали сбоить. Не думая ни секунды, расцепил разъемы погрузочного блока и словно заяц в лесу заметался стремительными зигзагами, ринувшись к планете. «База! Я атакован красным!» – закричал Иван, герметизируя бронешлем. Приборы пришли в норму, но Иван не был уверен, что оторвался. Выжав из двигателя предельную мощность, он уцепился взглядом за приближавшуюся атмосферу. Скрежет корпуса корабля заставил поёжиться и вжаться в кресло. Красный корабль настигал. «Почему он не стреляет?» – лихорадочно думал Иван каждую секунду, ожидая смерти. Где-то в кормовой части с металлическим звуком что-то громко сломалось. Вибрация корпуса при входе в атмосферу перешла к разрушению корабля. будто их разжевало», – вспомнил слова вуйфыца Иван. Рука вдавила клавишу, активировав реактивный отстрел, и быстро деформирующийся корабль выплюнул спасательную капсулу вместе с пилотом. Иван успел заметить, как добытчик смялся в бесформенный комок железа, а следом забыл обо всем. Ощущение прохода плотных слоев атмосферы в маленькой капсуле было ужасным. Иван буквально чувствовал, что от вибрации его организм сейчас превратится в желеобразную субстанцию, отделяя мясо от костей. Когда закончилась вибрация, Иван не заметил. Он пришёл в себя только перед столкновением с неспокойной поверхностью океана. Сереющие зубцы с желтоватой пеной на гребнях мощно врезались в обгоревшую капсулу, и та, шипя словно снаряд, погрузилась в глубину. Иван на мгновение опять потерял сознание, а когда вновь открыл глаза, то отпрянул назад. Хотя куда можно отпрянуть, сидя в противоперегрузочном кресле? Из бездонной черноты океана к нему приближалось что-то бледно-синее, светящееся. И это морское чудовище начинало разевать огромную пасть. Иван отстегнул от боковины кресла закрепленную там лазерную винтовку. и приготовился стрелять, лишь бы не быть съеденным заживо. Зубы с неприятным скрипом впились в стекло спас капсулы, которая попыталась вынырнуть, как поплавок. На небе твари раскрылись три дыры, которые в свете внутреннего пространства капсулы выглядели отвратительно. Из них вытянулись тонкие усики и острыми концами ткнулись в стекло. У Ивана побежали мурашки по спине. так как выдержавшая плотные слои атмосферы защита начала трескаться. Хотя герметичность кегрода не позволит воде проникнуть внутрь, Иван понимал, что сам он не выплывет, так как у его защиты нет таких функций, как плавание. Иван прицелился из винтовки, ожидая разрушения корпуса капсулы. И он дождался. Стекло треснуло, и зубы врезались в шлем. Лазерные прочерки пробили плоть твари, Но оружие тотчас перестало стрелять, погрузившись в воду. «Второй борт, осуществляйте поддержку!» «Захват прошел!» «Это Лимуйск, самец!» Последовал доклад со второго борта. «Отлично! Тогда вдвоем мы его вытащим!» Обрадовался первый борт. Два рыболовных судна натягивали сеть, поднимая над поверхностью воды... всё ещё подрагивающее тело морской твари. Когда Лимуйск оказался в воздухе, сеть полыхнула разрядом, и морской обитатель выгнулся дугой, замерев. Корабли полетели к причалу. «Причал 201, ответьте!» Послышался недовольный голос в операторской службе Океан Лова. «Причал 201, на связи!» Последовал незамедлительный ответ. «В вашем районе упал неизвестный космический объект. Его не трогать. Пусть тонет. Он может быть опасным». Нетерпеливо-жёстко потребовали у оператора. «Понял вас. Сейчас свяжусь с начальником лова», — спокойно ответил оператор. «Не сейчас, а немедленно», — прорали на другом конце связи. «Будет исполнено». Испугался оператор, вскочив с места и тотчас связываясь с начальником. «Причал! Причал! Ответьте!» Начальник лова вышел к разгрузочному доку, наблюдая, как работники вытаскивают из пасти лимуйска покореженную спасательную капсулу добытчика. «Вот счастливчик!» – усмехнулся один из рыбаков. Благо, что мы только вылетели на лов, а тут он с небес свалился. Капсула поломана, вряд ли он выжил. Мотнул головой начальник. Начальник, неизвестный космический объект приказали не трогать. Кричал оператор, несущийся к доку, как сумасшедший. Он может быть опасным. Начальник обернулся, не глянув на кричавшего. Это не неизвестный объект, а спасательная капсула добытчика, спокойно ответил он подбежавшему оператору, у которого от испуга глаза лезли на лоб. Но как? не понял тот. Ведь из самого управления приказали, они не могли ошибаться, ведь там основная система отслеживания. Начальник обернулся на рыбаков, которые уже освободили капсулу, и из нее вдруг поднялся пилот в бронированной защите. «Ух ты, он живой!» – поразился рядом стоявший рыбак. «С такой защитой его и лимуйск бы не разжевала Улыбнулся другой, радуясь, что они спасли чью-то жизнь. «Повезло тебе, парень!» Иван слышал все разговоры. Он выбрался из капсулы и открыл щиток шлема, который спрятался в боковинах. Кивнув спасителем, поблагодарил. «Спасибо, ребята!» «Ты неплохая наживка для Леймуйска. Давай к нам, переводись из орудовиков». Хохотнул один из зеленокожих рыбаков. «Я подумаю», – улыбнулся Иван и подошел к начальнику с оператором. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил начальник. «Лучше, чем в пасти этой твари», – ответил Иван, закрепляя на спине лазерную винтовку и спросил. «Ты уверен, что из управления тебе прислали такой приказ?» Может, они что-то напутали? Оператор глянул на начальника. Тот ему утвердительно кивнул, потом посмотрел на Ивана и ответил. «Точно, из управления. Как я могу спутать, если только оттуда приходит центральный звонок?» «Ясно», — нахмурился Иван и зашагал на выход из доков. Начальник посмотрел ему вслед. «Что теперь будет?» — спросил оператор. «Перемены». Едва заметно улыбнулся начальник.